Глава девятая. Осознание. Светлана Белая. Я смотрела на супруга Ланарии и просто не знала, что ему ответить, а потому потрясенно молчала. Три дня в седле, бессменной одежды и возможности помыться — это ужасно. А как мы будем спать? Просто так? На земле? Я уже начинала понимать, почему местные аристократки носят на себе такие громоздкие платья. Наверное, из-за того, что никогда не знают, чем может закончиться торжественный прием. А так и одеяло, и перевязочный материал под рукой. Гадские Деиды. -де. Откуда они взялись на мою голову со своими идиотскими планами?» Мысленно повозмущалась я. А потом сама же себя осадила. Все-таки он вылечил Лизу, а временные неудобства можно и потерпеть. А потому глубоко вздохнула и спокойно спросила. «Это так необходимо?» «Вы говорили, что к вечеру мы доберёмся до города. Так зачем нам идти через лес?» «Зови меня по имени, и без официоза, Шонари или Шон. А в том, что касается маршрута, я не хочу пугать тебя, Ланария, но есть риск, что нас попытаются устранить. Ты должна понимать, что далеко не всем выгоден мир между Лаэртой и Перей». Осторожно подбирая слова, сказал мужчина. «Если честно, то ничего я толком не понимала, кроме того, что угодила в очень скверную историю. «В этом чужом мне мире я ощущала себя слепым котёнком. Тех знаний, которые удалось получить за месяц в имени идеидов, катастрофически не хватало. Вот чем мне сейчас может помочь умение пользоваться столовым серебром или навык вести беседу о модных веяниях в Лаэрте?» Настоящая ланария считала, что от излишне общительных мужчин можно отделаться, начав с ними разговоры о платьях, а остальное мне знать не стоит». Когда я попросила книги по истории мира, политологии или что-то про драконов, то он сказал, что мне не стоит забивать себе голову глупостями, что эти сведения мне никак не пригодятся в дальнейшей жизни. И что теперь? Я чувствовала себя полной идиоткой в основном потому, что позволила втянуть себя в огромные неприятности, да еще и не выяснив всех условий готовящейся аферы. Вы... Ты считаешь, что нападение Гарпий было покушением? Выделила я главное из слов герцога. «Ты правильно меня поняла, Лана», — вкратчиво произнёс мужчина, глядя на меня с некоторым недоверием. «Тогда нам лучше поскорее уйти отсюда, наверное», — добавила я, стараясь не показать, как сильно напугали меня слова супруга Ланарии. «Или всё-таки мы его?» Помнится, у настоящей сестры демиона в мужьях имелся бледный и тощий граф. «Как же всё запуталось!» И как теперь выходить из сложившейся ситуации? И главное, собираются ли деиды вообще возвращать меня домой?» Женская логика, о которой так нелестно отзываются земные мужчины, упорно твердила мне, что Дэнюну выгоднее всего просто меня убить, чтобы скрыть факт подлога. Быть может, это именно он наслал этих гарпий. Как говорится, «нет тела, нет дела». Я глядела трупы кроватых чудовищ уже совсем другим взглядом и невольно поежилась. Неожиданно Шонари сократил расстояние между нами и протянул меня в свои объятия. В сильных мужских руках мне стало немного легче, теплее. «Прости, я не хотел взваливать на тебя эти проблемы, но нам нужно сейчас быть очень осторожными. Не бойся, я буду защищать тебя до своего последнего вздоха. Ты теперь моя жена Лана». «Чтобы тебе не говорили о драконах, но мы умеем заботиться о своей паре и любить». Тихо сказал Шон, заставляя меня почувствовать себя наглой обманщицей. «Это не меня сейчас обнимал и утешал этот привлекательный мужчина, а свою Ланария. Дочь герцога, сестру могущественного Дэниона Деида. Я лишь актриса, которая должна была сыграть короткую роль невесты, а не заходить так далеко с этим цирком. Интересно». Как отреагирует Осаж, когда узнает, что прошёл пресловутый обряд в подлунном храме не с породистой магичкой, а с безродной и номерянкой Светланой Белой? Хотя вру, неинтересно. Более того, я предпочла бы оказаться как можно дальше в тот момент, когда генерал драконов это поймёт. А значит, мне нужно как-то умудриться сбежать и найти мага, который вернёт меня на Землю. Любопытно. «Среди драконов есть те, кто умеет строить междумирные порталы? И сколько будут стоить услуги такого специалиста?» Сразу вспомнился сундук с золотом, который Валерон Пятый обещал в приданной Ланарии. «Когда и как его теперь передадут? Не думаю, что пары бриллиантовых заколок хватит для оплаты переноса. А обворовывать Шонари я была категорически не согласна». «Наверное, нам нужно спешить». Сдержанно произнесла я, упираясь руками в широкую мужскую грудь, пытаясь увеличить расстояние между нами. Моих усилий дракон как будто и не заметил, но всё же отступил назад, выпустив меня из объятий. «Да, надо убираться отсюда поскорее», — согласился со мной Шон, подзывая своего коня. Мужчина снова помог мне забраться в седло, но в этот раз он не собирался ехать вместе со мной, а ловко запрыгнул на спину другой лошади. Шонари отдал несколько отрывистых команд своему отряду, и уже через пару минут мы свернули на едва заметную тропинку, причудливо петлявшую по густому лесу.